Глава 34. Запутанные сложности. Едва молодой человек, одетый в халат, ворвался в зал, несколько стражников взяли его в кольцо. Несчастный ученый с распущенными длинными волосами, развивающимися на ночном ветру, напоминал ходячего мертвеца. Шум привлек внимание всех присутствующих. Дзиньци, же напротив, поднял голову, взглянув на Ляо Джиндуна, и улыбнулся. Господин Ляо, какая песня сейчас исполняется. Ляо Джин Дун поспешно поддакнул ему, признавая свою ошибку. Вернулся и отругал подоспевших охранников. «Кого вы сюда впустили? Зачем я держу всех вас?» Ученого очень быстро задержали, сковав обе руки наручниками за спиной. Схвативший его охранник, прижал его к земле так, будто от этого зависела его собственная жизнь». Под таким напором стан мужчины загнулся, словно дивный лук. Затем подошли еще двое и попытались вытащить того наружу. Но ученый принялся сопротивляться изо всех сил и громко ругаться. Бесстыжие, продажные чиновники! Какой наместник, такой и императорский посол! Все вы, змеи и крысы в одном гнезде! Все вы заодно, посмотрите! Посмотрите на сегодняшнюю страну! Кто ей владеет? Разве тот, кто сидит на троне, не слеп?» Дзинци слегка прищурился и приподнял лицо со словами «Не торопитесь, сначала отпустите его». Несколько охранников взглянули на Ляо Джиньдуна и только тогда отпустили лежащего на земле ученого в халате. Этот ученый не боялся, пусть он даже и выглядел жалко. Встав на ноги, он не забыл выпрямить спину, взглянув сверкающими глазами на Дзинци. Дзинци улыбнулся. «Почему ты сказал?» что наместник Ляо и я — гады одного помета. Кто из нас, по-твоему, змея, а кто крыса? Мужчина выпрямил шею. Наместник Ленгуана Ляо Джиндун зарабатывает себе на жизнь соком и жиром людей. Сначала он съедает жалования, что получает от императорского двора, а затем выпивает душу и кровь народа. Он не приводит в порядок политику, а постепенно захватывает имущество народа. Он жаден, но боится людей. Чем же он не огромная крыса? А ты, величественный князь Нанина, прибыл из столицы, взвалив на свою спину меч из императорской оружейной мастерской, длиной в чи, но не обратил внимания на мольбы страны о помощи, а предпочел погрязнуть в песнях, плясках и яшмовых блюдах с изысканными кушаниями. Ты жаждешь крысиных лакомств и готов добровольно разделить с ним подушку, Так разве я ошибся, назвав вас гадами одного помета. Наглец! Дзинсян был первым, кто не пропустил это мимо ушей. Дзинцы махнул рукой и спросил: Как вас зовут, ученый? Му Хуаймин, отчетливо ответил тот, и я никогда не изменю ни имени, ни фамилии. Дзинцы кивнул, взял со стола чашу вина, неторопливо смочил губы и лишь долгое время спустя спросил: В вашей семье. «Есть еще кто-нибудь? Или, может, друзья по учебе?» «Мои родители давно мертвы», — громко и четко ответил Муху Амин. «Но у меня есть двое молодых слуг. Мы волочим скудное существование, помогая друг другу. Мои друзья...» — его голос дрогнул. На лице выступило волнение. С трудом подавив его, он указал на Ляо джиндуна «Большинство моих друзей по учебе уже схвачены этим чиновенчим псом, а остальные ждут у ворот с жалобой. С жалобой? Цзинци слегка улыбнулся, взглянув на Ляо Джидуна. Господин Ляо, похоже, у тебя тут неспокойно, несмотря на богатство. Ляо Джиндун молча склонил голову, намереваясь подождать и посмотреть, как дзинцы разрешит этот вопрос. Однако, вопреки ожиданиям, Цзиньци резко опустил чашу с вином и ритмично постучал по столу. Молодой князь Нанина холодно улыбнулся и приказал, «Чего вы ждете? Этот пронырливый разбойник открыто оклеветал императорский двор и нагло распускает слухи, почему вы еще не арестовали ни его, ни ту толпу безумцев у ворот, если хоть один сумеет сбежать, этот князь лично привлечет к ответственности каждого из вас». Его слова заставили всех на секунду оцепенеть, дзинцы слегка опустил голову начав перебирать ткань рукава между пальцами и сказал, подражая двухсмысленной манере речи хинляньцы Что такое этот князь велел вам поторопиться Неужели никто из вас не слышал охранники быстро схватили моху Аймина, связали ему руки за спиной и выволокли наружу. в то же время кто-то согласно приказу привел толпу стражей поместья Джиндуна. вскоре те, повязали всех сторонников ученого. Мо Эмин яростно ругался, пока его тащили, как дохлую собаку. «Взяточник, чиновник-тиран, что пообещал тебе Ляо Джиндун? Дзинь-Баюань, ты самодур, притесняющий простой народ. Настанет день, когда тебя настигнет кара небесная, и ты умрешь мучительной смертью». Этот ученый, Му, хоть и был образованным человеком, но обладал золотым голосом его выразительный крик умрешь мучительной смертью и еще три дня витал в сводах дома Дзинци незаметно улыбнулся и подумал не ты выбираешь себе мучительную смерть можно сотни лет жить с чистой совестью но это еще не значит что ты спокойно умрешь своей смертью ляо джиндун первым поднялся со своего места и трепетно сказал этот скромный чиновник допустил ошибку прошу князя позволите искупить вину Сейчас сердце его успокоилось. Так или иначе, дзинцы этим приказом четко показал свою точку зрения. Теперь Ляо Джиндуна и князя Нанина можно было считать кузнечиками на одной веревке. Распорядитель Ли Яннянь ухватился за эту возможность. По его хлопку с другого конца узкой веранды вдруг друг за другом вышли красавицы в белых платьях. На них не было никаких аляповых драгоценностей, только хорошо подобранные Цзинь и Сяо. Первая девушка была особенно прекрасна, черты ее лица даже чем-то напоминали столичную госпожу Луну, Су Цинлуань. Что за удивительное сходство, ее красота была более нежной, чем соблазнительный облик Су Цинлуань. Цзинь Цзин улыбнулся, прикрыв губы рукавом. «Вот оно как!» решили бить по уязвимому месту, значит. Земли Янгуана находились далеко, но эти господа совсем не были ограничены в новостях. Они даже разузнали о его предпочтениях. Ли Яньнянь сначала поклонился генерал-губернатору Джан Сюню, а затем обратился к дзинци. Это всего лишь женщины из обычных семей. Их нельзя назвать необычными красавицами но господин Джан приложил немало усилий, чтобы найти их. Князь – утонченная личность, потому господин Джан особенно тщательно подошел к их обучению из опасения, что князю не понравится подобная простота. Все здесь могут считаться лучшими и имеют шанс привлечь взгляд князя. Одним ударом он попал в своего непосредственного начальника, а другим – в начальника своего непосредственного начальника. Цзинци взглянул на него, наклонив голову. По пути сюда этот человек оставил на нем сильное впечатление. Сейчас он занимал должность заведующего учебными делами провинции, но это явно было несколько ниже его способностей. «Верно», — улыбнулся Джан Сюнь, — «они действительно не идут ни в какое сравнение с барышней Цинлуань, которую князь знал в столице, но они неплохи, каждая прекрасна по-своему. Губы дзинцы слегка изогнулись. Он едва не рассмеялся. Долгое время спустя, взяв себя в руки, он поднял голову, чтобы молча взглянуть на Джан Сюня. Неудивительно, что этот 23-летний ученый со степенью дзиньши успел отрастить седую бороду, занимая всего-то должность генерал-губернатора провинции. Вероятно, он тоже хорошенько потратился на взятки. Даже Ляо Джин Дун уставился на Джан Сюня с мыслью, разве ты только что не подложил нам свинью, едва открыл рот, как уже дал ему понять, что мы знаем все происходящее в столице в мельчайших подробностях. Посторонним было запрещено наводить справки о жизни благородных господ столицы. Джан Сюнь долго молчал, но стоило ему открыть рот, как он совершил оплошность, взяв себе главную роль во всем случившемся. Разумеется, прекрасные девушки пели и танцевали на протяжении всего банкета. После окончания Ляо Джиндун взглядом приказал кому-то проводить ведущую красавицу в комнату дзинцы. Потому, открыв двери, он увидел прелестную девушку, что сидела внутри. Смутный, застенчивый силуэт при свете лампы чуть было не заставил его вернуться обратно. Очень, кстати, уси в столице, словно чувствуя родственную душу, слушал рассказ ноаха о том, что тот разведал. Естественно, Но аха не мог разузнать мысли своего народа, потому имел только общее представление. Говоришь, его послали расследовать причины восстания? Спросил Уси. Слышал там насквозь прогнившие чиновники. Добавил масло в огонь Асинлай. Простолюдины создают беспорядки только если им не на что жить. По-моему, насквозь прогнившие чиновники специализации Великой Дзин. Но эти, вероятно, совсем прогнившие. Уси немного забеспокоился и нахмурился, но Аха, прочитав его выражение лица, быстро сказал, «Юному шаману не стоит слишком беспокоиться. Дзялу одаренный человек, с ним ничего не случится». Дзялу на языке няньдзяна означало «близкий друг». Уси взглянул на него и мимоходом сказал, «Он не дяло. он тот, кто мне нравится, в будущем я собираюсь забрать его в няньдзян». На мгновение все стихло. Улыбка застыла на лицах растерянно переглядывающихся Нуаха и Асинлая. — Они чуть было не подумали, что ослышались. — Я не лгу. — И вам не послышалось, — продолжал юный шаман, явно желая забрать их жизни. — Это правда. Он мне нравится. — Конечно, это была правда. Их шаман никогда не лгал. Ноаха сел в пустоту и свалился с маленькой табуретки. Асинлай открыл рот, но не мог собрать слова в предложении очень долго повторяя э это и т, то «Однако, я прошу вас держать это в тайне», — мягко сказал Уси. «Если Баюань узнает об этом сейчас, то откажется и, возможно, не захочет видеть меня снова. Подождите, подождите какое-то время». После этих слов он встал, не обратив ни на кого внимания, взял свернувшуюся в клубок змейку и направился на задний двор. Уси размышлял о том, сколько таких прогнивших чиновников, о которых говорил Асинлай, попытаются подкупить дзинцы. Однажды дзинцы сказал, что людям нужны лишь богатство, плотские удовольствия и власть, но он не придавал этому всему значения. Но что насчет красоты? Конечно, он мог тоже не придавать этому особого значения. Насколько Уси мог предположить, дзинцы в лучшем случае что-то понравится внутри но внешне он этого не покажет и не станет уделять таким вещам много внимания. Он и сам говорил, что не пропустит случая повеселиться, не может быть, чтобы его правда подкупили. Однако, вспомнив легкомысленность денцы в сочетании с привычками «жеманничать» и «не пропускать случая повеселиться», Уси почувствовал, как зачесались зубы. Ему хотелось срочно измельчить что-нибудь в порошок. Однако Уси действительно несправедливо обвинил Дзинь Тот снова оказался в мире живых, снова любил и чувствовал, но абсолютно не отличался от седьмого лорда, что некогда больше шестидесяти лет безучастно просидел у камня трех жизней. Во время общения он говорил слишком много поверхностных формальных фраз. Упрямый и слишком серьезный Уси не мог отличить случайное похождение от получения удовольствия потому считал, что сердца людей подобны цветам. После богатства идет красота, усмехнулся про себя Дзин Цзи. Господин Ляо действительно не пожалел сил. Когда он зашел вовнутрь, сердце забилось слегка сильнее. Перешагнув порог, он благополучно захлопнул дверь. Красавица встала и почтительно поклонилась. Сейчас это не очень бросалось в глаза, но косметика на ее лице будто бы была особенной, Макияж выглядел изящным и аккуратным, но при тщательном рассмотрении можно было заметить, что в нем имелась какая-то тайна. Джоу Дзишу и дзинцы Цзи общались уже очень давно. Первый был мастером в плане изменения внешности, соответственно, Дзинцы Цзи тоже разбирался в кое-каких трюках, которые использовались в этом деле. Сам он повторить подобное не мог, но парочку деталей в других людях разглядеть был способен. Он замер, подумав, что Ляо Джиндун действительно не знал, когда нужно остановиться, почему все происходит одно за другим. Он проделал весь этот долгий путь ради расследования, а затем разыграл целое представление, разве же этого уже недостаточно? Несколько раздраженный, он подавил свой гнев и холодно спросил, кто прислал тебя сюда. Красавица низко опустила голову и прошептала. Наместник Ляо. «Хм, как тебя зовут?» «Госпожа Дзю». Он спрашивал, она отвечала, никаких почестей. Она держала глаза опущенными, говорила максимально коротко, сдавленным голосом, чрезвычайно мягким, и все же ощущалось что-то неправильное. Дзенци наморщил брови, искоса взглянул на нее и заметил, что эта красавица немного высоковата. Дзенци схватил госпожу Дзю за подбородок, прищурился, тщательно глядев ее и снова отпустил, не в силах рассмотреть эмоции на прелестном лице. «Мне не нужна твоя забота, убирайся», — махнул он рукой. С этими словами он развернулся и больше не обращал на нее внимания, однако долгое время спустя никакого движения не послышалось. «Почему ты все еще здесь?», — несколько недовольственно спросил Дзенци. Вдруг чья-то рука обняла его сзади, нежный аромат наполнил комнату, теплое и мягкое тело госпожи Дзю почти прилипло к его спине. Князь, я недостаточно хороша? Тихо спросила красавица. Дзинцы оттолкнул ее и бесстрастно ответил. Этому князю не нравятся невоспитанные люди. Проваливай. Госпожа Дзю подняла на него взгляд. Сплошной холод появился в великолепно нарисованных линиях ее глаз. В руке вдруг мелькнула ледяная вспышка.